Глава 15 Маяк. Полночи я вертелась на раскаленных простынях, не в силах уснуть. Вставала, трясла занавесями и покрывалом, прогоняя бессонницу. Снова ложилась, но мои глупые ритуалы сегодня не помогали. Дом погрузился в тишину, но казалось, что я слышу стук чужого сердца, мысли о Крисе не давали успокоиться, и пришлось прибегнуть к последнему средству. Я вытащила спрятанный тубус, открыла его и осторожно развернула портрет. Свет включать не стала, лишь отодвинула занавеску, впуская в комнату лунный свет. Да и не нужна была мне лампа, чтобы увидеть ту, что была нарисована на холсте. Тонкие черты женского лица я знала наизусть. В моей памяти не сохранились первые дни в приюте Лурдена. Я не помнила ничего из своей жизни до него. Все, что связывало меня с прошлым, портрет в старом тубусе. Он был в моих вещах, когда меня оставили у дверей приюта. Женщина на холсте смотрела вдаль. И каждый раз мне хотелось, чтобы она повернула голову и взглянула на меня. Увидела. Улыбнулась. Но это был всего лишь старый портрет. Нарисованные черты я знала как свои, но не знала, кем мне доводилась эта женщина. Была ли она моей матерью? Ответа у меня не было, но я хотела верить, что да. Этот тубус я хранила всю жизнь, как свое единственное сокровище. Прикосновение к нарисованному лицу всегда успокаивало и наполняло тихим умиротворением. Словно кто-то шептал мне ласково «все будет хорошо». Так случилось и в этот раз. Успокоившись, я, наконец, заснула. Завтракала я в одиночестве. Кристиан ушел, когда я спала. Воспоминания о вчерашнем вечере отбивала аппетит. Даже вкуснейшая каша с орехами и ягодами не могла его вернуть. Меня затягивало в океан. Я тонула и совершенно не понимала, что с этим делать. Поэтому Альфа встретила хмуро и неприветливо. Да и ненастная пасмурная погода с мелкой крошкой снега, покалывающего лицо, не способствовала веселью. «Не выспалась», — отметил Нордвик мою мрачность, открывая дверцу мехомобиля. Я буркнула что-то в ответ и сунула нос в воротник шерстяной накидки, подбитой мехом. Занятия отменили, так что вместо формы пришлось надеть теплое синее платье. Альф выглядел столичным модником. Под длинной волчьей шубой виднелись бордовая рубашка, расшитая серебряными розами и золотыми птицами парчевый жилет и наглаженные брюки. Зеленый камень в мочке его уха перемигивался с родовым перстнем на пальце, массивной шейной булавкой и золотыми часами в нагрудном кармашке но щеголеватый вид не мог скрыть глубокие тени под глазами парня и нервную дрожь его рук, слишком крепко сжимающих руль. «Едем к маяку», — напомнила я. «Ты ведь помнишь уговор? Не вздумай меня обмануть», — с угрозой произнес Альф. «Если ты не дашь мне новые знаки, я не обману». Несколько мгновений он смотрел с подозрением, потом резко нажал на педаль, и мехамобиль сорвался выпущенной стрелой. Я ойкнула, едва не прикусив язык, и вцепилась в сиденье. Альф оказался бесшабашным водителем, он гнал даже по бездорожью, не обращая внимания на камни, летящие из-под колес, и ветки, скребущие по кузову нашего транспорта. Глаза парня горели, волосы растрепались, и он снова выглядел слегка безумным. Всю дорогу я вспоминала святых и размышляла, что с такой жизнью мне точно пора учить молитвы, они мне пригодятся. Зато доехали мы быстро. Белый каменный постамент с маяком вырос как-то неожиданно. Мехомобиль взвизгнул колесами, когда Альф остановил его и повернулся ко мне. «Приехали, выходи». Я выбралась наружу, осмотрелась. Солнце едва поднялось над взморьем, снег прекратился. Маяк, издалека оказавшийся небольшим, вблизи выглядел весьма внушительно. Круглое здание без окон возвышалось на краю скалы, над темной верхушкой с криками кружили чайки. Некогда белые стены от времени пожелтели и облупились. Красивый постамент пошел трещинами, на всем лежала печать «Запустение». Ленивые волны бились о берег и рассыпали брызги на песок. Но самое главное, здесь и правда было изваяние Ефрима, совершенно целое, выполненное в полный рост, и черное, что странно контрастировало с белыми, облупившимися стенами маяка. Чудовище было изображено над входом. Казалось, миг, и зверь спрыгнет со стены. По бокам от Эфрима скалились другие чудовища мертва мира, цепью окружая круглое здание. «Альф, почему вокруг так много изображений этих тварей?» — вдруг спросила я. «Они повсюду. Разве это не странно? По всей империи». Даже за Лурденом у заброшенных склепов выселись статуи Эфримов и Хриавов. «Думаешь отвлечь меня глупыми вопросами?» — проворчал Нордвик, оглядываясь. Бестиарии чудовищ создали в назидание потомкам. Изваяние запрещено уничтожать. Мы должны помнить о тварях и остерегаться их. Я окинула маяк задумчивым взглядом. Бояться? А может, все наоборот? Может, кто-то изобразил этого хрява, потому что тот был ему дорог? Может, это памятники тем, о ком кто-то скорбел? Хватит глазеть! Давай знаки! Одернул меня Альф, не дав додумать мелькнувшую в голове мысль. Его глаза возбужденно горели. Я обернулась к парню. «Альф, это опасно!» Попыталась я его образумить и отшатнулась, когда лицо Нордвига исказилось в злом оскале. «Значит, соврала? Соврала мне? Ты не знаешь? врунья! «Я знаю! Ладно, только не произноси их, ты обещал!» «Я не самоубийца!» огрызнулся он рисуй живо со вздохом я подобрала палку и вывела на земле единственный знак который помнила альф встал на колени прямо в грязь своими выглаженными брюками я отошла в сторону со страхом поглядывая на море надеюсь оно не взбунтуется и не слижет нас снова заметно дрожа, нордвиг опустил ладонь на исчерченную землю И я снова увидела, как почернели его пальцы, а символ заполз под кожу. Альф с хрипом втянул воздух, откинул голову, шея его побелела. Я видела, что парень изо всех сил сжимает зубы, чтобы не произнести ни звука. В широко распахнутых зеленых глазах застыли боль и наслаждение. Черный символ покружил вокруг радужки и... пропал. Шатаясь, Альф поднялся и развернулся ко мне». «Это невероятно», — прошептал он. «Такая сила! Мне надо еще!» «Эй, мы так не договаривались!» — возразила я. Альф стремительно преодолел расстояние между нами и схватил меня за плечи. «Еще!» — рявкнул он. «Все, что ты знаешь! Сейчас же!» «Это все!» «Врешь! Рисуй еще!» Краем глаза я заметила, как шевельнулась фигура Эфрима. «Мне нужны все знаки!» — заорал Нордвик, не замечая, что черная фигура бесшумно спрыгнула со стены маяка. Одно смазанное длинное движение, и на голову Альфа опускается тяжелая лапа. Нордвик свалился кулем к моим ногам, я вскрикнула. Эфрим схватил парня за ногу, собираясь швырнуть его со скалы. «Ржавчина нет!» — заорала я, хватаясь за Альфа. «Ох, святые! Ты что же убил его?» Эфрим зарычал, обнажая черные десны и изогнутые клыки. Дернул Альфа, и я, не удержавшись, плюхнулась на землю. Платье обнажило колени в шерстяных чулках. Эфрим моргнул, выпустил ногу неподвижного Альфа, опустился на четыре лапы и двинулся ко мне, лихорадочно принюхиваясь. Я задом попыталась отползти. «Ржавчина?» неуверенно произнесла я. «Это ведь ты? Не пугай меня, прошу!» Чудовище приблизилось. Длинные когти оставляли на песке борозды. Одно крыло Эфрим подволакивал. То самое, которое сломал в мертвомире Кристиан. «Ржавчина!» снова позвала я, протягивая вперед ладонь. Зверь втянул воздух, рыкнул на мой закрытый браслет и царапнул кожу клыками, выпуская каплю крови. Слезал, и тут же его тело потекло, меняясь. Миг, и меня поднимают уже человеческие руки, заключают в объятия, прижимают силой к обнаженному торсу. «Мелкая», — хрипло произнес мой друг, «твоя кровь возвращает меня. О, святые, какое счастье тебя обнимать, чувствовать кожей, руками! Ох, как же хорошо!» Я обхватила его шею и тихо всхлипнула. Как же я рада его видеть! Мой дорогой друг, мой самый близкий человек. Тот, кто был рядом со мной в самые трудные моменты моей жизни. Тот, кто оберегал, защищал, закрывал собой. Ржавчина. Только не говори, что собираешься зареветь. Запинаясь, но с привычной ухмылкой произнес он. «Не поверю, что ты стала плаксой, пока меня не было». Я подняла голову и рассмеялась сквозь слезы. «Просто я ужасно по тебе скучала». «Я тоже». Он обхватил мое лицо руками, в светлых глазах вспыхнуло наслаждение. Посмотрел на мои губы и со вздохом прижался лбом ко лбу, как делал в детстве». И я вдруг осознала, что на моем друге ничего нет, что он совершенно голый, а мои ладони лежат на его спине. Вот же Склирс! Ржавчина увидел мой взгляд и рассмеялся без доли смущения. Стеснительностью он никогда не страдал. Развернувшись, парень легко вытряхнул Альфа из шубы и накинул мех себе на плечи. «Он ведь жив?» Я с беспокойством шагнула ближе. Ржавчина коротким резким движением повернул голову, по-звериному, и я застыла, внезапно испугавшись. Волчий мех покрывал тело парня, словно Ефрим все еще был здесь. Он никуда не ушел, лишь на время сменил обличие. Ржавчина больше не человек. «Жив!» — с отвращением протянул он, глянув на Альфа. «И в его крови бьется язык мертвомира». Отнеси его в мехомобиль, и мы сможем поговорить. Увидев, что мой друг недовольно нахмурился, я подошла ближе. Прошу тебя. Не слишком церемония сержавчина оттащил Альфа в сторону и запихнул на сиденье машины. Захлопнул дверцу. Я нервно сжала ладони, глядя как он идет обратно. В черной шубе и босой, высокий широкоплечий. другой. Теперь он иначе двигался и смотрел. На его лице и теле появились шрамы, которых раньше не было, а в голове мысли, которых я не знала. Теперь все было иначе. Остановился в шаге от меня, окинул жадным взглядом от носов ботинок до макушки и обратно. «Ты повзрослела». «Ты тоже», — тихо сказала я. «И изменился». «Что произошло? Как ты попал в мертвомир? Зачем вырезал на мне этот знак? Почему я притягиваю тебя? Что происходит, ржавчина? Отвечай немедленно!» «Кое-что осталось прежним. Твой упрямый характер!» Рассмеялся он, и ржавые глаза вспыхнули озорными смешинками. «Я ужасно этому рад!» «Не вздумай вильнуть от ответа!» Я ткнула в свой бок. «Что это за знак?» Он коротко раздвинул губы, и это тоже больше напоминало оскал, чем улыбку. «Ты ведь слышала истории про ключ в мертвомир? Некоторые даже верят, что этот предмет зашифрован в сложенных пальцах божественного привратника. Ты помнишь, что он показывает?» «Конечно!» — я нахмурилась. «Это знает каждый ребенок!» Я сложила ладони и соединила пальцы, не понимая... Ржавчина поднял мои ладони и слегка меня развернул, чтобы руки попали в луч солнечного света. «Посмотри на тень». Я перевела взгляд на стену маяка. Там виднелась тень от моих рук. Линии складывались в узор. «Но это же... это рисунок! Тот самый, что ты вырезал на мне!» — едва не закричала я. «Да, это был он». Рисунок, который был у всех на виду, который разгадал Харди Деф и кто-то еще до него. Неужели это на самом деле ключ? Не в силах поверить и оторвать взгляд от рисунка теней, пробормотала я. «Для меня это скорее маяк», — усмехнулся парень. Слова уже давались моему другу легче. «Для него нужен артефакт мертва мира и два человека, их душевная близость, горячее желание встретиться» цельное изображение, напитанное даром, а главное — кровь. Я резко опустила руки и развернулась к парню. Он смотрел на меня, горячо, не отрываясь, а я внезапно осознала многие пугающие вещи. «Артефакт мертва мира? Ты говоришь о ноже, которым вырезал рисунок». «Волшебный нож! Но я ведь думала, что это лишь байка, сказка, придуманная мальчишкой для собственного успокоения. Но ты... ты ведь знал, уже тогда... У тебя был нож, и ты знал, что рисунок поможет меня найти. Но откуда?» Я поперхнулась. «Как у приютского мальчишки мог появиться такой нож? Внезапно стало страшно. Мой друг, которого я так ждала и искала... Друг, которому верила как себе, друг, которого, как оказалось, я совсем не знала. У него были страшные секреты, у моего ржавчины, и он не спешил делиться ими со мной. Я смотрела на незнакомца. У него был жесткий звериный взгляд и тело хищника, Эфрим в человеческой коже. Перед глазами возникло воспоминание, как легко Эфрим отбросил Харди Деффа, стала зябко. И я обхватила себя руками. «Кто ты?» Он шагнул ко мне, сгреб в объятия, и я ощутила, как дрожит его тело. «Виви, это я!» Голос парня тоже мучительно дрогнул. «Это я! Не надо так на меня смотреть! Я не чудовище! Я этого боялся! Боялся! Прошу тебя! Прошу! Только не смотри так! Это все еще я!» Его лицо исказилось, и я снова увидела того ржавчину, что сидел у окна приюта и с тоской глядел на облетающий клён. Где-то внутри повзрослевшего парня всё ещё был тот мальчишка. «Но я не понимаю, и мне страшно. Во что ты ввязался?» У меня не было выбора. Он тяжело втянул воздух, глядя на меня сверху вниз. «Ты должна знать, что очень дорога мне, Вив». «Ты самое важное, что есть в моей жизни. Ты ведь понимаешь? Я...» Он нахмурился, размышляя, что мне сказать. «Ты права. У меня была тайна, о которой я не мог тебе рассказать. И дело, которое я обязан был сделать. Помнишь зиму, когда я заболел с тылой болезнью?» Я торопливо кивнула. «Ты говорила, что за нами приходил Эфрим, но тебе никто не поверил. Но он действительно приходил». «Более того, он меня вылечил. Я почти умер, Вив. Я был почти мертв. Когда я окреп, он пришел снова». «Что?» — опешила я. «Но кто он?» — ржавчина помрачнел. Взгляд снова стал серьезным и жестким. «Я не могу рассказать тебе, Вив, и не могу назвать имя. Поверь, это для твоего же блага». Он меня вылечил, но взамен взял с меня клятву отплатить этот долг. Осталось совсем немного. Все получится. Что получится? Нет, я ничего не понимала. Слушай меня внимательно. Он сжал мои плечи. На лбу ржавчины выступило испарено, хотя на скале было ветрено и холодно. Время заканчивается. Мне нужно возвращаться. Что? Но я думала... Что я просто выйду через эту статую и останусь, если бы все было так просто?» Он горько усмехнулся. «Я тварь мертва мира, мелкая. Я больше не могу дышать этим воздухом. Моих сил хватает лишь на короткое время. Теперь этот мир отторгает меня и причиняет боль. Чтобы снова стать его частью, мне надо вернуться, пройти через дверь. Но я не могу ее открыть. Никто из нас не может». «Из нас? Ты ведь нас видела?» Глаза парня зло блеснули. «Ты ведь догадалась, кто мы, Вив?» «Для многих уже слишком поздно. Мы меняемся. И это так страшно. Ты должна выпустить меня. Ты поможешь?» «Но как?» «Надо как можно скорее оказаться за дверью. Я буду тебя ждать. Это очень важно, понимаешь? У тебя все получится. Я знаю!» «Помоги мне остаться человеком, Вив. «Я все сделаю!» — прошептала я. Голова кружилась, я мало что поняла, лишь осознавала, что ржавчина снова уходит. Но я не хотела его отпускать. Вцепилась в ладонь парня, горячую. Он приложил мою руку к своей щеке, глядя с нежностью и болью. «Мы мечтали о другой жизни, да, мелкая, попроще». Он усмехнулся, и горячие губы прижались к моей раскрытой ладони. «Слегка отодвинув браслет», — ржавчина поцеловал черный рисунок, оставленный на моем запястье мертвомиром. «Я носил это кольцо четыре года», — прошептал он, подняв взгляд. «Я не сошел с ума лишь потому, что вспоминал о тебе. Когда все закончится, мы сядем рядом, укроемся одним пледом и возьмем одну кружку чая на двоих, как раньше» я буду рассказывать тебе о мертвой мире обо всех его чудесах и опасностях о том как он красив и ужасен одновременно обо всем что успел увидеть а ты ты расскажешь мне о себе всё всё а потом потом я скажу и сделаю то о чем так долго мечтал он тяжело втянул воздух испарины стало больше лицо побледнело Только в глазах по-прежнему бушевало рыжее пламя, как было всегда. Ржавчина легко прикоснулся к уголку моих губ, лишь на миг, и сразу отодвинулся. «Мне надо возвращаться. Будь осторожна, мелкая. Прошу тебя». И еще. Его глаза стали злыми, пугающими. «Держись подальше от февра». Волчья шуба упала на землю. Губы ржавчины сменились клыками и угрожающе придавили мою кожу. Словно миг и оттяпают руку вместе с браслетом. Я отшатнулась, уставившись на Эфрима. Человек снова исчез, рядом стояло чудовище. Одним прыжком оно запрыгнуло на стену маяка и слилось с каменным изваянием. Некоторое время я стояла, глядела то на маяк, то на море, кусала губы и думала а потом потащилась приводить в чувство альфа, хотя голова гудела от новых сведений и сомнений.